Жжбольно точка у противника хороша. Мигом положит одного или двух сынков. Самому пойти, и так ранен, могу до утра не дотянуть, но проворность не та, или плюнуть и действительно гранатами забросать. Что этой станции сделается от пары лимонок, раз не бабахнуло после артобстрела. Так что нам теперь здесь вечно сидеть, спросил Ветров. Сделал глубокую затяжку, выпустил дым себе на куртку, сипло кашлянул. «Кхм. Будем ждать, пока у придурка кивнул в сторону лестницы. Патроны не кончатся. Ты бы помолчал, самоволка, прикрикнул майор. Если надо, будем ждать, хоть до второго пришествия. Судя по всему, оно уже наступило. Рыжи не стал по своему обычаю саркастически улыбаться, ограничился коротким взглядом и отвёл глаза. Это что за депрессия в строю? замолчал свистюк. Нарядов захотелось. Почему насупились, аки бабки плакальщицы? А что, нам улыбится до ушей? Не стерпел Роман, как рванут все мало не покажется. Полетим к дому радиативными облаками. Вот и радовался бы, что не взорвали, вздохнул майор. Понятно, все были на нервах. Это нападение черезчур масштабное и подготовленное, да ещё удар в тыло. Тут кто угодно в разнос пойдёт. Но лишь бы вслепую не начали соваться под пули. а поддержать добрым словом. Все добрые слова остались ещё там, во внутреннем дворе электростанции. Староват я стал для этой работы. Да Ерлов совершенно расклеился, а он ведь, ох, как крут бывал в той же недоброй памяти Чечне. Молодые нам даже в подмётки не годятся. Тот же ветер и парень самоуверенный, и подготовка отличная. А нет в нём такого внутреннего стержня, да и откуда Когда армию собственное правительство не любит, мельчает народ. Роман заметил задумчивый взгляд майора, распознал в нём алётное презрение на Пряксе. "Товарищ майор, предложил он вдруг, а может, с ним, с ними переговоры провести, кивнув в сторону лестницы. Может, этот псих откажется станцию взрывать. Кто их поймёт этих психов? Какого-нибудь хатчика пообещаемостью из тюрьмы выпустить, пусть расслабятся". А мы штурмовать пойдём. Им же тоже жизнь дорога. Майор прищурился, решил до поры до времени проигнорировать предложение Романа. Чего же раньше не штурмовали, едва дитым тоном спросил свистюк. Понимал, что ветров дело говорит, но очень хотелось слегка отыграться. Кишка танка подставится хоть сейчас, буркнул ветров, насупившись. Ну ладно, погоди с атаками, отмахнулся свистюк. вам удалось определить сколько их там. Только один под прицелом вертится, вместо ветра ответил Сенька Бой. Больше никого не видать, и тишина стоит, хоть спет ложись. Свистюк прищёлкнул языком, пробормотал: "Специалисты. Судя по результатам работы расстрельной команды, их было трое", спустя минуту сказал он. "А батя, у вас, конечно, гласно такое дело меток", вклинился в размышления майор Ветров. Но где гарантия, что террористов не больше? Он явно давал свистуку понять. Да, я даже старшим лейтенантом стал едва ли не вчера. Да, обойти меня, пока вас принимают товарищем, а не начальником. Но я не позволю вам в себе усомниться. Голова у меня работает, обдействую только из осторожности. Что ты имеешь в виду? спросил майор вскипая, но виду не подав. Ох, и нравы у нынешней молодёжи. боец старшего по званию перебивает. И ведь не доходит, что я его не гружу, потому что жалею, но получут у меня, когда всё закончится, закончилось бы. Офицеры с интересом посматривали. Молодой привычно заглядывал свистку в рот. Рыжий укоротка ощерился, Асенька скосил глаза. Ветров преобдрился. Соглашусь, три человека могут завалить полсотни безоруженных противников, но смогут ли они в таком количестве взорвать ЛЭС? Я слышал, Чернобыль всего вдвое развалили, не к селу, не к городу добавил рыжий. Понял, что не в тему и заткнулся. А всё же их трое, уверенно сказал свистюк. Ты бы дослушал, ветров, вместо того, чтобы старших перебивать и напрашиваться на неприятности. Но "Стоять!" заорал майор, у которого лопнуло терпение. Смирно. Ветров поднялся, щёлкнул каблуками и замер, прижавшись спиной к стене. смотрел прямо всё время, пока свистюк угрожающе раскачивался перед ним. Батька было столь же отходчив, сколь и вспыльчив. Сперва хотел угостить Романова уха, но затем передумал. Сколько их товарищей потеряли, но держатся. Как ни крути, а молодцы мои хлопцы. Ещё бы уважения им немного, совсем хорошо стало бы спецназовцы матёх. Пока вы тут в кисейных барышней у лестницы играли, Мы с молодым Иташе следовали, отвлёкся от размышлений свистюк, и теперь точно знаем, что противников было трое, сделал ударение на последнем слове. Ветера обблагоразумно молчал, лишь слегка приподнял брови в беззвучном вопросе: "Как?" "Нашли мы одного из супостатов", продолжил майор, совершенно неживого, глотка перерезана от кадыка до бровей, рядом деет в форме охранника станции. Грудь разворочена очередью, но в руке здоровенный десантный нож, и всё лезвие в кровище смекаете. Не убили всех, нагадался рыжий. Одному доброму парню повезло, и он напал на террористов. Не парню, деду, поправил его майор, причём очень старому, на вид ему под 100. Наверняка пожалели и не стали стрелять. Вот это молодец, восхитился Сенькабой. "Хош получше вашего", вздохнул свистюк. Причём дедок за жизнь держался, точно бультерьер за ягодецо. сумел перед смертью сказать, что расстрел персонала произвели свои. "Свои", выдохнул ветров. "Я тебе смирно сказал", крякнул майор, забывая, что неподалёку находится враг. Кивнул и добавил в полголоса: "Станцию захватили уже работники помощника главного инженера и двое охранников". одного из них и удалось обезвредить нашему герою так что над вашими головами засел предположительно тип из охраны второй который с раннае светило науки сейчас колдует за пультом давайте прощаться сказал рыжий и без тени улыбки прокомментировал сейчас бабахнет а ты уверен что станцию точно взрывать хотят может у них другие цели спросил сенька Об этом думать позволь старшим по званию, отрезал майор, повернулся к вытянувшемуся Романову. А ты раз предложил, иди разговаривай, но учти, если на пулю нарвёшься, я тебе даже в аду достану. И времени тебе не больше 5 минут. Осознал. Есть. Ветров козырнул и медленно двинулся к лестнице. Сенька Бой прильнул к винtereзу. Остальные спецназовцы заняли позиции у дверного проёма. и два противника высунится для удобного выстрела, пользуются в тот же момент. "Эй!" крикнул Роман, высунул голову из-за поворота лестницы и тут же спрятался. "Мы можем поговорить". Короткое так-так. Две пули чиркнули по штукатурке. Наверное, глупо было предлагать переговоры, мысленно пожурил себя Роман. Лучше выход из положения граната, а за ней шквальный огонь из всех стволов. глядишь и пробились бы в комнату управления. Слушайте, ну зачем вам это? Сделал ещё одну попытку ветров. Он тщательно уклонялся от слов взорвать, атомная и теракт, чтобы не подстегать террористов к действию. Жить надоело. Выстрела в ответ не последовало. Преободрённый результатом, ветров продолжил: "В новостях говорят, что вы хотите добиться экологической чистоты на планете. Так разбираетесь с американцами или импортёрами нефти. Это их промышленность убивает жизни. По что вам далась обнищавшая страна, разграбленная олигархами? Сделал паузу, ожидая реакции. Ответа не дождался. Ну хотя бы скажите ваши требования. Поверьте, правительство России пойдёт на всё, чтобы сохранить жизни людей. Вы хоть понимаете, скольких обрекаете на гибель? А ты, ты понимаешь, что несёшь? Раздался каркающий голос: "Правительство России. Хе. Сколько лет живу, но ещё не видел, чтобы те, кто в Кремле о людях заботились. Тот же Сталин мать его страну поднял, а миллионы угробил. Остальные помельче него будут. И всё в одни ворота, даже хуже. Только бы шишей побольше накопить, дожить да хорошо. Дачи, правительственные бани, масредесы. На людей пердеть с высокой колокольни". Натреснутый голос свидетельствовал о том, что террорист седой старик. К тому же Роман мгновенно уловил манеру собеседника выражаться. В речи отсутствовал какой-либо акцент, чистейший русский язык жителя Санкт-Петербурга. Это немало удивило Ветрова. В его воображении террористы представляли либо мусульманами, либо ввешанными динамитом японцами из тех, кто воевал на острове Сахалин и на Камчатке, чтобы русский, а тем более старый человек занялся грязным делом. Впрочем, удивление не помешало Роману держать себя в руках. Он встал перед террористом, попытался разговориться собеседника.